Глава 23. Дрейк. Даже если бы он не знал, как выглядит руководительница отдела утилизации, ее легко можно было узнать среди прочих любителей красивых закатов, вышедших на верхнюю смотровую площадку торгового центра Альгамбы с коктейльными стаканчиками из биоразлагаемого стекла. Фиона Келантра не бродила из стороны в сторону в поисках удачного ракурса. Ее тучное тело застыло возле перил в неловком полуобороте, и лишь вечерний ветер, изредка шевеливший концы ее теплой накидки и платиновый ежик-волос, напоминал о том, что она все-таки была человеком, а не элементом декора. «На этой высоте закат начинается на четыре минуты позже», сказала Фиона, как только Дрейк подошел и встал рядом, глядя на освещенный остывающим солнцем город. «Вы еще успеете взять себе что-нибудь в баре?» «Я не пью», — вежливо улыбнулся он. «Особенно на работе». Она тоже узнала его, хотя никогда раньше не видела. Это внушало уважение. Дрейк любил иметь дело с профессионалами, даже если они играли за другую команду. Профессионалы были стабильнее и предсказуемее, чем отчаянные импровизирующие новички». Неподалеку раздался смех. Компания молодежи пыталась сделать групповую голограмму, целиком уместившись в кадре дешевого коммуникатора. Фиона смотрела прямо перед собой. Закатное солнце делало ее темное лицо таракотовым, как у древней глиняной статуи. Самый лучший вид здесь будет без тринадцати восемь. Голосом экскурсовода произнесла она. Когда солнце зайдет за вон тот небоскреб. он тогда весь загорается изнутри это бывает всего несколько дней в году и то если повезет с облаками вы часто здесь бываете все еще глядя на солнце фиона презрительно приподняла брови вы бы хотели чтобы мы встретились там где меня никогда не видели холодно спросила она нет конечно дрейк повернул голову пытаясь поймать ее взгляд вы Все сделали правильно. Да уж. Она, наконец, улыбнулась, показав крупные белые зубы. Видите, как удачно все получилось. Солнечный диск коснулся верхушки стеклянного небоскреба, и толпа профессиональных любителей закатов с голографическими камерами в руках облепила перила, притиснув Фиону к Дрейку. Вы позвонили Гатту. негромко сказал дрейк утопая локтем в ее теплом боку это преднамеренное убийство фена фыркнула и все ее тело заходило мягкими уютными волнами то что я делаю прошептала она неужели вы думаете что меня пугает тюремное заключение нет дрейк с интересом посмотрел на нее тогда что смерть вздохнула фиона свой будущий номер я продала за очень хорошие деньги но тем не менее это жизнь все что у меня есть крыша стеклянного небоскреба перечеркнула край солнца из всех верхних окон брызнули оранжевые лучи заставив дрейка на секунду зажмуриться думаете вы его уже получили хрипло спросил он Тот номер, который продали. Двадцать семь лет прошло. Фиона слегка улыбнулась, наблюдая за тем, как огненный водопад стекает по зданию вниз, зажигая новые и новые окна. Было бы странно, если бы этого еще не случилось. Жизнь вообще странная штука, произнес Дрейк, глядя на полыхающий небоскреб. Не говорите, усмехнулась Фиона. Но нет никакой технической возможности это проверить. «Можно проверить на практике», — вдруг сказал Дрейк. «Податься на лотерею и посмотреть, что будет». Сотрудники колкорпа не имеют права участвовать в лотерее, но даже если бы это было не так... Если я уже получила номер, то регистрация второго поверх первичного просто разрушит мой мозг. первые годы существования Колкорпа было несколько таких случаев. С тех пор кандидатов проверяет и Центр сновидений, и наша Служба безопасности. Все полученные номера учитываются, кроме вашего. Дрейк повернулся к ней и вздрогнул. Ее глаза, как два черных пистолетных дула, внимательно смотрели на него из-под тщательно завитых ресниц. — Вы хотели обсудить эффективность системы, которая фильтрует тех, кто продал свои номера, не допуская их до участия в лотерее?» С недоверчивым удивлением спросила она. «Я знаю только то, что она работает. Глобальное расследование никому не нужно». Это было что-то новое. Хотя, если подумать, такая система была просто необходима. Вряд ли никому из торчков с восточного побережья продавших свои номера за пять граммов сверхчистого Грея, никогда не приходило в голову податься на лотерею и получить еще один номер. Где-то в Колкорпе должна была быть единая и постоянно пополняемая база продавцов, чтобы их можно было отсеивать при первом же обращении. Едва ли Фиона имела к ней отношение, но то, что они уже столько времени говорят об этом, не может не вызвать у нее подозрений. Вы. «Знаете, что я хочу обсудить?» — произнес Дрейк, тщательно подбирая слова. «Место и время встречи». Фиона мельком взглянула на него и отвернулась, подставив лицо золотистым закатным сполохом. «Я в отпуске», — сказала она. «С прошлой недели. Иногда, знаете, надо развеяться». «Рад за вас». Сухо сказал Дрейк, раздумывая, чем бы на нее надавить. Фиона боялась смерти, но, скорее всего, не верила, что он может прямо сейчас перебросить ее через перила. «После того, как мне написал Айра, отпуск продлили еще на две недели». «И все-таки вы со мной встретились», — сказал Дрейк, несмотря на это. «Наша встреча ни на что уже не повлияет». Фиона пожала плечами, и ее мягкое тело слегка колыхнулось. «А я всегда любила новые лица». Закатное солнце сползло вниз, и небоскреб осветился весь целиком, превратившись в гигантский огненный столб, неподвижно висящий в воздухе. Со всех сторон застрекотали затворы голографических камер. «Снимите меня!» Фиона смущенно улыбнулась, протягивая ему свой коммуникатор. «На память!» Дрейк мельком взглянул на экран. Визуальная идентификация была снята, чтобы он мог нажать на спуск встроенной голокамеры. В верхнем правом углу висело свернутое окошко заметок. Настраивая фокус, он как бы случайно задел его пальцем, и окошко развернулось, показав ему наспех записанное место и время встречи. Закатное солнце вспыхнуло на лице у Фионы, сделав его безмятежным и ясным, как у младенца. Дрейк аккуратно нажал на спуск. «Айра все еще жив», — зачем-то сказал он, отдавая ей коммуникатор. «Разумеется», — усмехнулась она, придирчиво разглядывая получившуюся голограмму. «В четверг он должен будет заверить очередной пересчет». В аэротакси играла бодрая электроника, вероятно, оставшаяся от предыдущего пассажира. «Слишком бодрая», — решил Дрейк, и коснулся экрана в подлокотнике кресла, чтобы сменить аудиоканал. Из динамиков полились нежные звуки синтетической гитары и скрипки, обнимающие гладкий упругий голос Калипса Скай. «Хочешь купить еще пару лет?» — голос мурлыкал на языке латина. убаюкивая Дрейка в такт покачиванию аэромобиля. «Пару лет жизни, с которой ты все равно не знаешь, что делать». Это была композиция Торговца бессмертием» в оригинальной аранжировке прошлого века. По легенде, родиной Калипса был континент, на котором латина до последнего не уступал паназиатскому. Дрюйку пришлось вспомнить собственное семейное наследие, чтобы разобрать знакомые слова. «Они даже не делают вид, что скрываются», — подумал он, глядя на сенсорный экран с названием песни. Торговля бессмертием бойко шла на глазах у всего человечества, невзирая на законы усилия департамента. Те, кто ею рулил, находились так высоко, что до них не добиралось никакое расследование. Грейг бы не удивился, узнав, что песня Калипса была официальным гимном этой торговой корпорации, круглосуточно исполнявшимся по всем аудиоканалам планеты. Фиона должна была забрать комбинацию маркер в понедельник вечером на нижнем уровне у одной из дальних северо-западных станций. На всем западном побережье трудно было найти более подходящее место для передачи с рук на руки информации — само существование, которое уже было нарушением межконтинентальной конституции. Нижний уровень никого не интересовал и никак не просматривался. К тому же станция «Дельта» находилась почти на берегу океана и регулярно подтапливалась из-за размывания береговых насыпей. Передача комбинации маркера была последней ступенькой лестницы, куда ему дадут вскарабкаться. В этом Дрейк был абсолютно уверен, Фиона не просто знала, что не вернется из отпуска. Она в этом даже не сомневалась. Проведя больше двадцати лет в системе, она, разумеется, поняла, что Дрейк был маячком, с помощью которого ее работодатели выявляли и устраняли уязвимые места, созданные ими цепочки. Комбинации маркеры попадали в колкорп снаружи. Вряд ли их производили в самой корпорации, в отделах подотчетных службе безопасности. Значит, они приходили от тех, кто курировал скупку номеров. Продажей номеров через центр сновидений, скорее всего, рулили те же люди, а Кэл Корп был просто огромным конвейером для отмывания. Зачем им понадобилось, чтобы Дрейк вышел на них? Что именно они хотели ему показать? Ответов на эти вопросы у него не было. Логичнее всего было бы предположить, что они... Таким образом собирались засветить и убрать своего курьера, как очередное слабое звено, но что-то в этой картинке не складывалось. Дрейк не знал, что именно, хотя оно царапалось внутри, как кончик проволоки, выбившийся из мотка. Он потряс головой, чтобы избавиться от этого ощущения, и сосредоточился на том, что надо сделать прежде всего». Что будет после зачистки скомпрометированных Дрейком звеньев цепочке? Просто сменить комбинацию маркер недостаточно. Если ему вдруг удастся остаться в живых, он будет знать, что искать в логах Колкорпа. Учитывая масштаба происходящего, цепочка, которую он разматывал, вряд ли была единственной. Скорее всего, ее просто уберут всю целиком, сменив сам принцип опознавания и обмена левых номеров на легальные — Это означало, что действовать надо сейчас, пока он еще жив, а они уверены, что контролируют доступную ему информацию. Чип с данными по номерам должен попасть к кассе. Это были совсем не те доказательства, которые Дрейк обещал ей во время первой встречи. Разумеется, как только департамент начнет официальное расследование, Этих данных на серверах Колкорпа уже не будет, но сейчас их достаточно, чтобы заинтересовать Касси. За сутки, остававшиеся до вечера понедельника, она вполне могла задействовать доступные ей ресурсы, чтобы получить что-то еще. Слежки, как обычно, не было, но Дрейк решил, что выходить с ней на связь напрямую все-таки слишком рискованно. Он оставил аэротакси на нижней парковке большого развлекательного центра. Дронокамеры неподвижно висели в воздухе, фиксируя редких прохожих, спешащих в VR-салоны поблизости. Дрейк опустил голову и, завернув за угол, быстро сбежал по эскалатору на пару уровней вниз, оказавшись возле декоративного металлического ограждения с натянутыми поверх проводами. В угловом окне спальни на втором этаже горел приглушенный свет. Ван Хортон был дома. Он всегда уходил с работы пораньше, чтобы не трястись в пневмопоезде в час пик. Дрейк присел на корточки и, пошарив в пыльной синтетической траве газона, взвесил на ладони несколько небольших камешков. Чип можно было отдать Ван Хортону. Дрейк почти не сомневался, что тот сумеет передать его кассе так, чтобы об этом никто не узнал. Почти, потому что еще перед первым внедрением Ван Хортон сказал ему, «Все, чего ты не знаешь, может в любой момент укусить тебя в задницу». А в истории с торговлей номерами Дрейк еще многого не знал. «Никто не защитит твою семью от этого дерьма, кроме тебя самого». Подумал он, глядя на тусклый огонёк прикроватной лампы, создававший почему-то не ощущение уюта, а чувство неизбывного одиночества. Если Чип окажется в руках у Ван Хортона, это сделает его игроком в той партии, которую Дрейк разыгрывал наперекор всем его советам. Если это была игра на выбывание, каждый новый ее участник рисковал уже самим фактом своего появления на игровом поле. Камешки с тихим шорохом упали обратно в траву. Ван Хортон был единственной ниточкой, которая связывала Дрейка с департаментом. Он не должен ничего знать. Касси сама ему все объяснит, если потребуется. Окна квартиры на первом этаже переливались неоновым светом. Судя по звону бокалов и влажным прерывистым вздохом, пробивавшимся сквозь приглушенные электронные басы, Ее сдали на всю ночь, и у постояльцев были большие планы. Обогнув здание, Дрейк вышел к запасной лестнице, ведущей на парковку аэромобилей. Датчик пожарной сигнализации находился под самым козырьком крыши. Встав на перила, Дрейку удалось дотянуться до корпуса датчика и поддеть тонкую пластиковую крышку уголком идентификатора на имя Дерека Лоен грина В современных жилых комплексах такие сигнализации давно перестали устанавливать. За пожарную безопасность отвечали огнеупорные материалы и умная система вентиляции. Здесь, в здании, построенном больше полувека назад, с рассыпающимися запасными лестницами, заедающими дверями и перекрытиями из прессованных искусственных опилок, пожарная сигнализация была чуть ли не единственной системой, которую управляющая компания проверяла и поддерживала в рабочем состоянии. От ее исправности напрямую зависели страховые выплаты в случае увечий или гибели жильцов. Порывшись в карманах, Дрейк вытащил лазерную каску. Вставленная в паз на стволе пистолета, она легко превращалась в прицел. Пистолета у Дрейка больше не было, но прицел он по привычке носил с собой. Повернув кольцо, Дрейк направил тонкий красный луч на оголенный сенсор датчика. Через шесть секунд сенсор мигнул и погас, став обычным куском стеклопластика. В глубине здания взревел нагнетаемый в вентиляционные шахты воздух, и на всех этажах завыли сирены. Дрейк спрыгнул с перил в тот момент, когда на крыше и по периметру здания с треском вспыхнули противодымные прожекторы. Дрейк чертыхнулся, на это он не рассчитывал. Из окна рядом с лестницей высунулся заспанный парень с цветными дредами. «Пожар!» — заорал Дрейк прямо ему в лицо и побежал вниз, громыхая ботинками по железной лестнице. «Просыпайтесь! Пожар!» В случае пожара жильцы должны как можно скорее покинуть здание. Судя по звукам, большинство сразу же ринулось на выход — Ван Хортон, конечно, не большинство, но даже он выйдет на лестницу, чтобы проверить, нет ли дыма. Наверху захлопали окна. Кто-то испуганно закричал. Спрыгнув в траву, Дрейк обежал в здание и прижался к стене между окнами квартиры на первом этаже. Теперь надо было только правильно угадать момент. Как только топот топоты хмельные голоса стихли, Дрейк подпрыгнул и забрался на решетку балкона. Опустевшая комната напоминала покинутое место преступления, сползший с кровати матрас залит вином, на полу осколки бутылок вперемешку с мокрой одеждой. Дрейк медленно выпрямился и, привстав на цыпочки, осторожно заглянул в окно спальни Ван Хортона. С его последнего визита здесь ничего не изменилось, разве что стул, на котором сидел Ван Хортон, держа его на прицеле. Теперь, как полагается, стоял возле хромоногого стола в углу. Дверь была приоткрыта. В коридоре мелькали проблески света. Кто-то неторопливо шел то ли в сторону входной двери, то ли обратно в спальню. Магнитная отмычка сработала с первого раза. Не сводя глаз с ползущих по полу лучей, Дрейк слегка толкнул оконную раму, достал чип и, просунув руку в образовавшийся проем, аккуратно приклеил его в углу окна между стеклом и внутренней стороной фрамуги. Это было не самое надежное место, чтобы спрятать данные до того, как они попадут к кассе, но Дрейк успокаивал себя тем, что это ненадолго. До завтрашнего вечера чип в любом случае заберут. Даже если его случайно обнаружит Ван Хортон, он, скорее всего, поймет, что делать. По затылку скользнул прохладный ночной ветерок, и Дрейк дёрнул оконную раму на себя. Фрамуга тихо щелкнула, возвращаясь на место. Дрейк пригнулся. Надрывный вой пожарных сирен заглушал звуки, но он всё же расслышал скрип дешёвого синтетического дерева, из которого был сделан пол в спальне Ван Хортона. Через некоторое время скрип затих в глубине комнаты. Судя по всему, Ван Хортон не успел почувствовать сквозняка, иначе стоял бы уже у окна. Дрейк выждал еще немного. Не услышав ничего, кроме сирен, он спрыгнул в траву и увидел, как на крышу жилого комплекса опускаются спасательные аэромодули с желто-красными полосами на блестящих круглых боках. Ближайший терминал открытых коммуникаций находился в двух кварталах к югу. Но Дрейк свернул на восток и зашагал к станции, маячившей между банковскими высотками. Первым подошел пневмопоезд северного направления. Дрейк проехал пару станций и вышел в темный жилой квартал, где разноцветными огнями сиял круглосуточный гипермаркет. Внутри было светло и людно. Любители ночных скидок катились по коридорам между витринами в шопинг модулях груженных упаковками всего на свете, размера экстра. На круглой скамейке возле неонового фонтанчика целовалась парочка в тяжелых ботинках и серебристых комбинезонах отражателях. Глядевшись вокруг, Дрейк увидел светящийся зеленый логотип «Окей» и подошел к нише, утопленной в стену между бутиками дизайнерских безделушек. Отыскав в коммуникаторе голограмму с блестящим от пота лицом касси на фоне буйной садовой зелени, Он загрузил в систему изображения адресата и выбрал «Анонимное сообщение». Терминал загудел, и на экране появился интерфейс для голосового набора. Наклонившись поближе к сенсору, Дрейк негромко сказал «Привет, милая. Был сегодня там, где ты впервые меня увидела. Нашел для тебя подарок». Сразу же загорелась надпись Выберите язык сообщения. Дрейк выбрал паназиатский и добавил фон с нежно-голубыми блестками. После отправки сообщения вы не сможете его изменить или удалить, предупредил его интерфейс. Отправить? Да. Нажал Дрейк, развернулся и зашагал к выходу из гипермаркета. Остаток ночи он потратил на то, чтобы основательно запутать следы. катаясь по всей западной части континента и то и дело меняя направление и поезда. Утро он оказался на юго-западном побережье недалеко от места, где жили они Слиз. Отсюда до станции Дельта было больше двух часов езды по прямой на север, но Дрейк не мог позволить себе такой перегон. Он планировал появиться на станции Дельта за пару часов до назначенной встречи и не хотел, чтобы его подцепили и повели где-нибудь на подъезде. У него было только одно преимущество — неожиданность. В конце концов, Дрейк принял компромиссное решение. Построив себе маршрут по широкой дуге, огибавший все побережье с юга на север, он добрался до следующей станции, сел в подошедший пневмопоезд, прислонился спиной к окну и закрыл глаза, велев себе проснуться через сорок пять минут. Лицо лис с тихими укоризненными глазами качнулось к нему, обдав запахом лаванды и морской соли, манящим и резким, как перед самым первым поцелуем на спортивной площадке возле главного корпуса академии. Дрейк потянулся губами к ее виску, и она опустила ресницы, позволяя нащупать бьющуюся жилку под волосами. Почему-то у нее были зеленые волосы, скрученные в тугие пружины, они цеплялись за отросшую щетину у него на щеке. Приоткрыв рот, он почувствовал незнакомый вкус ее кожи, горьковатый, горячий, как галька на диком пляже. Лис отстранилась, слегка улыбнувшись куда-то в сторону, и сказала чужим голосом, низким и прохладным, как стакан воды в летнюю ночь, «Выходи!» Пневмопоезд подъезжал к станции, которую Дрейк наметил для следующей пересадки. К пяти часам вечера перегонами по сорок минут он проехал большую часть дуги, понемногу приближаясь к северной части побережья. Лиз больше не снилось ему. затерявшись среди незнакомых лиц на станциях и в вагонах. Еще через час возле самой дельты он вдруг проснулся от легкого прикосновения и почувствовал, что у него в голове остывает ее влажный шепот, неразборчивый, как след поцелуя. «Скажи еще раз», — мысленно попросил он и услышал, как бесполый механический голос объявляет конечную. На перроне было пусто. У лестницы, ведущей на нижние уровни, переливался рекламой голографический экран одного из бесчисленных информационно-развлекательных порталов. Дрейк мельком взглянул на него и сразу же отвернулся. Новостные экраны были установлены на конечных станциях западного побережья не только за тем, чтобы обеспечивать жителей отдаленных районов бесплатной информацией, Сколько для того, чтобы распознавать лица и сопоставлять с базой фальшивых идентификаторов, которую постоянно пополнял департамент. Закатное небо отсвечивало нежно-розовым. До времени встречи оставалось еще полтора часа. Дрейк спустился с перона по эскалатору и нашел лестницу, ведущую на нижние технические уровни. Скользя по влажным, заросшим бурой плесенью ступенькам, Он сбежал на три пролета вниз и вышел на шаткий металлический мостик, перекинутый от основания лестницы ко входу в технический тоннель гигантской бетонной дамбы. Внизу, под проржавевшими решетками мостика, вздыхало и булькало болото. Под маслянистой поверхностью воды шевелились ядовито-зеленые водоросли, нанесенные сюда штормами. Бетонная дамба защищала береговую линию с постройками. Сразу за ней была узкая полоска каменистого пляжа и океан, ворчащий, словно посаженная на цепь сторожевая собака. Сама встреча, очевидно, должна была состояться на пляже. Ничего более конкретного в заметках Фионы сказано не было, но это было и не нужно. На много километров вокруг технический тоннель был единственным выходом на берег и сам по себе служил хорошим ориентиром. Кроме того, его было легко контролировать, например, чтобы после встречи с пляжа никто не вышел. В гулком тоннеле стоял запах йода и разложения. На неровном полу блестели мутные лужицы с соляными каемками по краям. Впереди торчали ржавые поручни лестницы, по которой можно было спуститься вниз на берег. Выйдя наружу, Дрейк чуть не оглох от грохота волн, медленно разбивавшихся под каменным брюхом длинного заброшенного причала и в ту же секунду почувствовал, что за ним следят. Узкая полоска пляжа, заваленная осколками валунов, была абсолютно пуста. Остывшее солнце наполовину опустилось в океан, прочертив золотисто-кровавую дорожку от горизонта до причала выдававшегося далеко в воду. Дрейк взялся за шершавые поручни и неторопливо шагнул вниз. Начинался прилив. На причал еще можно было подняться, но скоро приливная волна затопит пляж на несколько часов. Вскарабкавшись на валун повыше, Дрейк перепрыгнул с него на причал и медленно пошел вперед. Фиона лежала, запрокинув голову, с аккуратной дыркой в виске. Тоненькая темная струйка стекала ей за ухо. В выпуклых черных глазах отражались последние лучи заката, которые она так любила. Дрейк присел на корточки, и соленые брызги, взметнувшись над причалом, осели у него на лице. «Оружие на землю!» произнес за спиной незнакомый мужской голос. Дрейк усмехнулся. «Будь у него сейчас пистолет, его тело среагировало бы гораздо раньше, когда его невидимый собеседник только появился на причале и взял его на прицел. Им даже не удалось бы поговорить». «У меня нет оружия», — сказал он, медленно разведя руки в стороны. «Теперь есть». На бетон упал штатный полицейский лазерный пистолет, в точности такой же, как тот, что Дрейк отдал Мии, только с глушителем. «На нем твои отпечатки», — сказал мужской голос, снятые с ее коммуникатора». Это был излюбленный прием сотрудников департамента, работавших под прикрытием. Дрейк сам часто прибегал к нему, чтобы шантажировать тех, кто был нужен ему в качестве информатора. Проще всего снять отпечатки пальцев с гладкого электронного стекла. Коммуникатор был отличной приманкой и самым удобным инструментом для этого. Значит, его собеседник из департамента. Эта мысль совсем не понравилась Дрейку. Даже если это было параллельное расследование, вряд ли сотрудник, ведущий его, стал бы убивать одного подозреваемого, чтобы подставить другого. тем более такого незначительного, как Дэрек Лоэнгрин. То, что могла рассказать в суде Фиона, было гораздо важнее. Волна тяжело ударилась в каменный бок причала, расплескав ручейки вокруг неподвижно лежащего тела. «Что у нее в карманах?» — спросил Дрейк, хотя ответ был очевиден. «Чип с базой номеров искал Корпа за месяц?» «Проверь». Собеседник у него за спиной переместился вправо, чтобы на него не летели брызги я подожду он появился из под причала только там можно было спрятаться в ожидании дрейка и так чтобы не пропустить его появление между бетонной площадкой и водой должен был быть просвет во всяком случае до прилива сейчас дрейк уже не был в этом уверен но выхода все равно не было тебе нужен мой труп сказал он своему собеседнику «Иначе ничего не получится». «Приятно иметь дело с умным человеком», — начал было тот, но в этот момент возле края площадки вздулась очередная волна, и Дрейк, оттолкнувшись ногами, нырнул в нее головой вперед. Вода ударила в барабанные перепонки, заглушив треск выстрела. Дрейк почувствовал, как обожгло правое плечо. Волна потащила его, приложив спиной обетонную опору, Дрейк отчаянно заработал руками и ногами и внезапно вынырнул в темноту, ударившись головой о заросшее ракушками бетонное днище. Мощные опоры, уходящие в глубину, были скреплены металлическими прутьями, с которых свисали лохмотья водорослей. Здесь пока еще можно было дышать. Ближе к берегу бетонное основание причала уже полностью скрылось под водой. Тонкий лазерный луч прорезал темноту, и Дрейк нырнул, зацепившись за прутья, поглубже. Собеседник искал его, даже не пытаясь скрыть собственного местоположения. Видимо, разговор убедил его, что никакого оружия у Дрейка при себе не было. Оттолкнувшись, Дрейк проплыл под водой и вынырнул ближе к берегу. Здесь просвет был совсем небольшим. Запрокинув голову и прижавшийся лбом к днищу, ему удалось быстро вдохнуть и оглядеться. В Метрах в двадцати от него с края причала свесился парень с лазерным пистолетом в руке, шарил лучом по черной поверхности воды и выхватывая густые пряди водорослей, колышущиеся вместе с приливом. Пропустив еще одну волну, Дрейк вынырнул снова и вдруг увидел глаза — Большие и невинные, как у тигренка. Это был Шивонг. Проволока в голове у Дрейка распрямилась, словно пружина, отозвавшись резкой болью в висках. Шивонг, чья мать двадцать пять лет назад вскрыла информацию о продаже номеров в Калкорпе. Был еще одной ступенькой лестницы, которую сейчас зачищали с помощью Дрейка. Знал ли Шивонг об этом? или считал, что его отправили избавиться от слишком ретивого сослуживца. Этот план, как и все, что они делали, был изящен и прост. Дрейк Холлоуэлл, сторчавшийся на внедрениях и пять лет как уволенный из департамента, убивает из лазерного пистолета высокопоставленную сотрудницу Келл чтобы продать за Грейс сворованную у нее базу номеров. Героический сотрудник департамента под прикрытием, Ловят его на месте преступления. Дрейк Холлоуэлл оказывает сопротивление, и его убивают в перестрелке, заодно компрометируя и всю собранную им информацию. «Шивонг в декрете», — вспомнил вдруг Дрейк. «Его жена родила тройню. Официально он уже почти год не работает в департаменте». Если пристрелить Шивонга сейчас, то коррумпированным бывшим сотрудникам, решившим нажиться на продаже ворованной базы номеров, станет он. А Дрейк, если выживет, будет убившим его сообщником. Им просто нужен чей-нибудь труп, любой из двух. «Послушай!» — набрав побольше воздуха, крикнул Дрейк и тут же ушел под воду. Лазерный заряд зашипел совсем рядом с его виском. Шивонг, надо отдать ему должное, прилично стрелял на слух. Путаясь в водорослях, и то и дело натыкаясь на прутье, Дрейк поплыл под водой зигзагом. Ван Хортон был единственным, кто знал, что увольнение Дрейка было ширмой, и он продолжает работать над департамент Ван Хортон и Касси. «Меня можно было убрать в любой момент!» Крикнул он, снова нырнул, чудом не попав под выстрел, и вынырнул чуть ближе к Шивонгу. «Но мне дали сюда прийти! Как ты думаешь, почему?» Лазерный заряд вспахал воду у него перед носом, обдав лицо горячими брызгами. Перед тем, как уйти в глубину, Дрейк увидел Шивонга, всем телом свесившегося над краем причала. Он был ловким парнем, но его явно ни разу не посылали на восточное побережье, где, отточенные тренировками стандартные полицейские рефлексы, ничего не стоили и не помогали выжить. Из-под воды луч света казался бледным пятном, то расплывающимся, то сжимающимся в точку. Перехватывая руками скользкие прутья, Дрейк подплыл прямо под пятно и, дождавшись, когда оно превратится в точку, рванулся вверх, поймал Шивонга за запястье и сдернул в воду. Волна подхватила их, проволокла через железные прутья и вытолкнула наружу под стремительно темнеющее небо. Дрейк жадно глотнул воздуха и тут же ушел под воду, вцепившись в брыкавшегося Шивонга. Парень оказался неожиданно сильным и вертким, но на воде держался из рук вон плохо. Получив пару раз коленом в живот, Дрейк схватил Шивонга сзади за горло, И слегка придушил, чтобы тот не утопил их обоих. «Послушай меня!» — прохрипел он, когда они вынурнули кашля и отплевываясь. «Нам нужно остаться в живых!» Шивонг молча боднул его затылком в лицо. Дрейк захлебнулся кровью, хлынувшей из разбитого носа, и слегка разжал руки. Почуяв свободу, Шивонг извернулся и ударил его локтем в бок. Вода смягчила удар, но Дрейк все равно сложился пополам, задохнувшись от боли. Набежавшая волна накрыла его с головой. Вынырнув, он увидел, что Шивонг плывет к причалу, изо всех сил работая руками и ногами. «Им все равно, кто из нас умрет!» — закричал ему вслед Дрейк, выплевывая в воду заодно с кровью. «Стой!» Шивонг даже не обернулся. Дрейк выругался. В этом месте течение относило их в океан. Еще немного, и до волнореза уже не доплыть. Судя по отчаянию, с каким Шивонг греб к берегу, он тоже это понимал. Рванувшись вперед, Дрейк ухватил его за ногу, дернул на себя и навалился сверху. «Им нужен труп!» — произнес он, стараясь беречь дыхание. Тот, кто окажется на берегу и станет этим трупом. На него повесят коррупцию в департаменте и все махинации с номерами, которые не удастся скрыть. Шивонг со свистом дышал, глядя на Дрейка широко открытыми глазами тигренка. «У тебя дети!» — выдохнул Дрейк. «Разве ты этого хочешь для своей семьи?» Шивонг замотал головой. «Она этого не сделает!» — вдруг прошептал он. Кто? — спросил Дрейк, почему-то похолодев. «Она обещала!» — всхлипнул Шивонг. «Если я буду сотрудничать!» Дрейк почувствовал, как стальные пальцы впились в его плечи и рванулся в сторону, но ботинок Шивонга пришелся точно в солнечное сплетение, перед глазами вспыхнули два ослепительно-красных круга, и Дрейк перестал дышать. Вокруг была холодная вязкая тьма. которая толкала и тянула его во все стороны. У нее не было ни верха, ни низа, только утробный гул, заполнявший голову целиком. Дрейк забился, как гусеница, в освобождающиеся из кокона и неожиданно выскочил на поверхность, хрипя и кашляя. Далеко впереди шивонк уже подплывал к причалу. Выбравшись на площадку, он побежал к берегу, размахивая над головой руками, Стой! Просипел ему вслед Дрейк, Не надо! В черной дыре тоннеля сверкнула холодная голубая искра, и Шивонг, споткнувшись о воздух, рухнул на бетонную плиту. В сущности, подумал Дрейк, выход, который он предлагал Шивонгу, был не намного лучше. Добраться до берега вплавь было вряд ли возможно. Даже если бы им удалось, единственным выходом с пляжа был тоннель в дамбе. Пройти через него им никто бы не дал, во всяком случае до утра, когда осмотр места преступления будет окончен, и тело Фионы вместе со всеми уликами заберут с причала. Дрейк не сомневался, что полицейский наряд уже выехал или даже дежурил где-то за дамбой в ожидании условного сигнала. Но продержаться на воде до завершения всех следственных мероприятий он в любом случае не сможет. Словно в насмешку откуда-то сверху раздался гул автономных антигравитационных элементов. Два больших аэромобиля с логотипом Департамента защиты сознания на круглых черных бортах перелетели через дамбу и снизились над причалом, высадив наряд криминалистов. Третий завис над водой. и врубил прожекторы дневного света, направив на черные волны. Дрейк усмехнулся. Он был слишком далеко от берега, чтобы его мог обнаружить даже мощный луч прожектора. «К тому же довольно скоро это вообще перестанет иметь какое-либо значение. Тело его не найдут, поэтому им придется исходить из того, что ему все таки удалось выжить». Шивонг не займет место копа, застрелившего Фиону из-за базы номеров. Он станет копом, которого убил Дрейк Холлоуэлл в попытке уйти от правосудия. Пистолет с его отпечатками у них уже есть. Теперь стоит только Дрейку высунуться со своей информацией об отмывании номеров через систему Колкорпа, как его тут же сделают чуть ли не вдохновителем этой системы, обвинив в коррупции и, как минимум, в двух убийствах. С самого начала он ошибался. Целью встречи с Фионой и всей операции было не убрать его как свидетеля, а скомпрометировать собранную им информацию. Дрейком воспользовались, точно так же, как Шивонгом, которого отправили умирать, сделав из него идеальную жертву полицейской коррупции. «Она этого не сделает!» Дрейк стиснул зубы и застонал, барахтаясь в ледяной воде. Чтобы создать на Востоке целую сеть скупщиков номеров, обеспечить эту сеть сверхчистым Греем и капсулами переноса на случай экстренной эвакуации и убирать любого исполнителя так, что его смерть не вызывала никаких подозрений, нужны были почти неограниченные возможности. На континенте такими возможностями обладал только Департамент защиты сознания. Он и был той структурой, что стояла за нелегальной торговлей номерами. Колкорп с его налаженным конвейером был всего лишь удобным инструментом. Для оперативной разработки такого уровня, сказал Ван Хортон, нужны совсем другие ресурсы. У касси, руководившей в департаменте целым направлением, такие ресурсы были. Именно поэтому Ван Хортон и отправил Дрейка к ней. Дрейка бросила в жар. Мог ли начальник одного из оперативных отделов знать, что лестница, по которой в ходе нелегального расследования предстоит вскарабкаться его подчиненному, уходит на самый верх департамента. «Ван Хортон не теряет сотрудников», — вспомнил Дрейк. «Ван Хортон не стал бы выводить его на кассе, если бы знал, чем она занимается на самом деле. В их предпоследнюю встречу у него в руках был пистолет с глушителем, и нажать на спуск было бы гораздо проще». Шивонга курировал не Ван Хортон. Вряд ли тогда он смог бы отправить на смерть сотрудника, за жизнь матери которого заплатил собственным сыном. Ван Хортон ничего не знал. Он даже не знал, что у него на окне лежит чип с данными из колкорпа От этой мысли Дрейк едва не завыл в голос. Кассини даром занимала высокий пост в департаменте. В эти трехмерные шахматы она играла вдохновенно и безжалостно, как настоящий гроссмейстер. А он, он своими руками отправил ей сообщение, где искать единственную имевшуюся у него улику. Волна затянула его под себя, накрыв тяжелым пенящимся барашком. Дрейк забился, с трудом ворочая руками и ногами, которых уже почти не чувствовал. «Он должен выбраться, чтобы предупредить Ван Хортона. Эта мысль придала ему сил. Он нырнул, пропуская очередной барашек над головой, и почувствовал, что ноги уперлись во что-то твердое. Это была изъеденная волнами бетонная плита, оставшаяся от первой линии волнорезов. Отлив обнажил обломки блоков, и Дрейк чудом не разбился о них, барахтаясь в темноте. На плитах можно было стоять, пока не начнется прилив. Вцепившись в плиту в конец онемевшими пальцами, Дрейк нащупал ногами выемку, в которую можно было упереться, и закрыл глаза. Волны с тяжелым ворчанием разбивались о бетонные скелеты, обдавая его ледяными брызгами и норовя оторвать от опоры, как моллюска, прицепившегося к скале. Холод уже не пробирал до костей, он просто был и внутри, и снаружи. Дрейка клонил в сон. Он то и дело с головой окунался в стылый черный туман, просыпаясь от стука собственных зубов и, глядя сквозь мутное облако туда, где над берегом все еще скользили лучи полицейских прожекторов. С рассветом запаянные в пластик тела Фиона и Шивонга наконец погрузили в специальный отсек, и три полицейских аэромобиля, взлетев над дамбой, растворились в розоватом небе. Вода прибывала. Выждав еще минут двадцать, Дрейк оттолкнулся от опоры и поплыл к опустевшему причалу. Если бы не прилив, ему вряд ли хватило бы сил забраться на бетонную площадку. Лежа на спине и с хрипом глотая воздух, он сунул негнущиеся пальцы в карман и вытащил коммуникатор. Стекло треснуло. Внутри экрана перекатывалась вода. Дрейк разжал руку, и набежавшая волна слезала с ладони бесполезный кусок стеклопластика. Не сразу, но он смог подняться. Дорога через тоннель по мосту до станции заняла у него почти час. Цепляясь за поручни и с трудом переставляя ноги, он поднялся по технической лестнице на перрон, и огляделся в поисках электронного табло с расписанием. Голографический новостной экран ожил, среагировав на движение его головы. Картинка была ночная. Отражаясь в темных пустых окнах финансовых высоток за металлическим декоративным ограждением, полыхало здание жилого комплекса, разваливаясь на глазах. Дрейк машинально перевел взгляд на бегущую строку внизу экрана. Огонь распространился так быстро, что никого из жильцов не успели эвакуировать. Прибывшие на место бригады пожарных констатировали полное разрушение здания через 16 минут после возгорания. Скорость распространения и сила пожара заставляют подозревать, что виной всему было взрывное устройство, установленное в одной из квартир. Она этого не сделает. Это был последний ход касси в игре, после чего партию можно было уже не доигрывать. Данных из колкорпа больше не существует, зато у сотрудников департамента есть запись дрона камер соседней высотки, где он, Дрейк Холлоуэлл, проникает в квартиру Ван Хортона, предположительно с целью установки взрывного устройства. Теперь его даже не надо было убирать. Единственный человек, знавший расследование Дрейка и способный подтвердить его невиновность, сгорел в собственной квартире. Из-за него, Дрейка. Лестница, по которой он карабкался вверх, упиралась в департамент, и доступ туда был закрыт для него навсегда. Шатнувшись, Дрейк ухватился за металлические поручни и, глядя на пылающий голографический экран с сенсорной поверхностью для распознавания лиц, заплакал.